ПОВЕЛИТЕЛЬ ДОЖДЯ Про архимандрита Серафима Тяпочкина рассказывают такую историю. Он служил в селе Ракитное Белгородской области. Был он сюда направлен священноначалием после долгих лет лагерей, которые изменили его облик до неузнаваемости. Когда он вернулся домой, в свой родной Днепропетровск, его не узнала родная мать. Храм в Ракитном, когда он приехал туда, был в плачевном состоянии. Достаточно сказать, что в огромном куполе была дыра, и снег падал на престол и жертвенник, когда отец Серафим служил литургию. Однако его подвижническими трудами, молитвами и помощью Божьей церковная жизнь здесь стала возрождаться, и вскоре отремонтированный отреставрированный храм наполнился прихожанами и паломниками, приезжавшими сюда из всех уголков земли и почитавшими отца Серафима как старца. Есть много рассказов о чудесной силе его молитвы, о его благодатности, прозорливости, милосердии и любви. Он исцелял неизлечимые болезни, утешал отчаявшихся, обращал к Господу неверующих, изгонял бесов. Служение его приходилось на времена безбожной власти, которая, видя такое процветание и многолюдство в его обители, чинила препятствия как ему самому с его клиром, так и приезжавшим к нему людям. Их порой задерживала милиция или пугала проинструктированная, где надо, местные шпана». Докучали батюшки и уполномоченный, и местная администрация, наступая всем своим идеологическим фронтом. Но особенно ретиво боролся с ним секретарь обкома. Но отец Серафим переносил это все благодушно. Когда кто-нибудь из прихожан заговаривал с ним о безбожной советской власти, старец мягко отвечал. Это попущение Божие. Давайте лучше поговорим о духовном. И вот летом... Кажется, это был 1972 год. Страну поразила долгая страшная жара и засуха. Больше месяца не было дождя. Все выгорало, урожай погибал. А секретарю обкома это грозило не то, что строгим выговором, а вообще изгнанием занимаемой должности, чего он, конечно, очень боялся. И вот как-то раз... Такой удушливо, знойной ночью слышит отец Серафим, как кто-то стучится в его священнический домик. Открыл он дверь, а там секретарь обкома стоит, дрожит, палец губам прикладывает, молтише тише, -с! товарищ святой, отец Серафим, я к вам тайно и по очень важному государственному делу. Пустил его отец Серафим. А секретарь обкома и говорит так заискивающе и просительно, «Святой Отец, засуха, урожай гибнет, помолитесь, чтобы дождь прошел», и даже неловко поклонился в пояс священнику. На следующее утро после литургии отец Серафим устроил большой крестный ход на поля, где и совершил водосвятный молебен, прося Господа не погубить посевы и сохранить урожай. Только успел он переступить порог своего домика, как на небе собрались тучи, и хлынул крупный дождь. Он шел целый день и целую ночь, и снова день и ночь, и неделю, и две. Колосьи уже стали чернеть от воды, а дождь все идет, Все стучит по крыше ночь напролет, так и весь урожай сгнить может, а секретаря обкома за это погонит с его места поганой метлой. И снова, как-то ночью, раздается отцу Серафиму стук в дверь, и опять на пороге стоит вымокший и жалкий секретарь. «Отец Серафим, спасибо вам, конечно, за ваши труды, за дождь, так сказать». Но как бы теперь его приостановить, а? Мол, хватит уже, спаси Господи! Может, вы там снова у себя наверху просигнализируете, чтобы солнце засияло, чтобы урожай успеть убрать, траву покосить, стога высушить? Замолвите уж словечко!» Отец Серафим на следующее утро после литургии отслужил молебен, и на небе засияло солнце, высохли лужи. И установилась ясная, ровная погода. Новый Никодим Вообще эти уполномоченные по делам религии, которым в советское время была дана такая власть, требуют своего отдельного рассказа. Именно от них порой зависела судьба священника и прихода. Они имели полномочия или вовсе не дать Иерею Божьему регистрацию, или ее отобрать, и тогда он оставался без храма, меж небом и землей, или просто шантажировали его этой угрозой. Но, как правило, многоопытные священники, знатоки человеческих душ, умели с ними обращаться. Те были падки на деньги, выпивку, жадные, сребролюбивые. И, как правило, их просто подкупали и подпаивали. Как называли их в церковном народе? Упал намоченный. А отец Анатолий, многочадный деревенский священник, духовный сын архимандрита Серафима, Тоже много чего претерпевший от своего уполномоченного в конце концов обратил его в свою веру. Вот как это было. Уполномоченный попался ему очень идейный, агрессивный и занозистый. Все время норовил сделать какую-нибудь пакость священником и завел такой порядок. Как только юрей Божий, назначенный в храм, обживется на своем месте, прихожанами пообрастет, только детишек в школу поддаст, крыльцо подремонтирует, огородик посадит, так его сразу и переводить в другое село в противоположном конце епархии. Формально он придирался к тому, что священник ведет в храме чуть ли не антисоветскую агитацию. Однако для таких серьезных обвинений, подводящих Иерея Божьего под уголовную статью, нужны были серьезные свидетельства. И вот поначалу этот уполномоченный сам захаживал во время проповеди, пытаясь поймать священника на слове, а потом стал засылать туда с той же целью и своих сексотов и, давая им инструкции, на какой-то своей летучке произнес фразу, которая вышла за пределы и стала крылатой. «Вы в основном вокруг все слушаете, а в саму церковь-то не особо часто заходите и ненадолго, а то ведь засосет». Короче говоря, так и не набрав улик против этого отца Анатолия, он его все же с его девятью детьми изрядно помытарил – перебрасывая из деревни в деревню, из села в село. А тут еще ему идея в голову пришла. В стране то и дело какая-нибудь вспыхивает эпидемия. То гриппа, то кори, а то и вовсе холеры. И заказал он местному художнику написать такие красочные плакаты, на которых изображен толстенный поп с красно-фиолетовым злодейским лицом, который стоит с чашей и причищает худосочных старух». А на чаше написано «эпидемия гриппа» или «эпидемия холеры», и старухи эти, отходя от священника, вроде как притыкаются и падают, и ложатся штабелями, уже мертвехонькие. Развесил уполномоченные эти плакаты повсюду, где можно, и на вокзале, и в поликлинике, и у себя в кабинете, и вызывает к себе отца Анатолия». Вот, Анатолий Васильевич, полюбуйтесь, обращается он к нему по-светски, по, по имени-отчеству. В стране эпидемия, а вы заразу распространяете. Всем одну ложку в рот кладете. Не положено так, не гигиенично. Должен я вам запретить на это время причищать-то? С станции просигнализировать. Так мы причищаем. В исцеление души и тела начал был отец Анатолий, но уполномоченный повторил ⁇ Запретить ⁇ Посмотрел отец Анатолий на эту мазню на плакате, вздохнул, оглядел какую-то плюгавенькую фигурку уполномоченного, тухленькое такое личико и сочувственно говорит ⁇ Я вот тоже иногда думаю ⁇ Ведь ко мне причащаться всякие люди ходят У них и туберкулез, и онкология, и гепатиты, что угодно А я потом, когда они причащатся, все то, что в чаше осталось, потребляю И лжицу за ними облизываю И все это палочки коха, бациллы, вирусы, инфекции Вроде во мне оказываются Уполномоченный радостно закивал Вот-вот, переносчики заразы «Все это во мне», задумчиво продолжал отец Анатолий, «а я вон каков» и поднялся перед уполномоченным во весь рост». А рост у него под метр девяносто, В плечах косая сажень, Кожа на лице гладенькая, да натянутая, розовая, Так и пышет здоровьем и красотой, А зубы-то ровные, белоснежные, чистый рафинат, А волосы против плешивого уполномоченного, Что гриво роскошнейшая, Кудри крупные завиваются, Глаза смотрят ясные, что два сокола, Одним словом красота, «Савец, отец Анатолий, богатырь!» Посмотрел на него уполномоченный снизу вверх и как-то совсем скис. Ушел от него отец Анатолий и занялся своими делами – богослужение, паство детишки, матушка. А через полгода появляется у него уполномоченный, совсем желтый, скукоженный, засохший, как полевая трава смотрит на цветущего священника красавца из доровика мутным взором рак говорит у меня нашли онкологию покрестите меня отец анатолий и потом дайте мне из этой вашей чаши целебной из которой сами вы причащаетесь только в тайне партийная нельзя мне покрестил его отец анатолий и сделался уполномоченный у него тайным христианином Вроде евангельского Никодима, тот ведь тоже членом Синедриона был, а сам по ночам приходил к Иисусу и, когда настал час, собственноручно погребал его, обернув пелены, умощенные благовониями, алоэ и смирной». Конфуз! Как рассказывали мне монахи, отец А прежде был насельником Троицы Сергиевой Лавры, откуда его сослали с глаз долой в Сково-Печерский монастырь. И вот за что. Еще в советские времена в Нижнем храме Успенского собора он устраивал отчитки бесноватых, и к нему приезжало отовсюду множество народу а Лавра была в брежневские времена официальной туристической точкой. Туда возили иностранные делегации и высокопоставленных лиц. Это имело важное идеологическое значение, ибо должно было засвидетельствовать гражданам других государств отсутствие у нас гонений на церковь и полную свободу совести». Привезли туда как-то раз группу важных чиновников, к тому же иностранного, капиталистического происхождения. И один из наших крупных чинов, ответственный работник, повел их на экскурсию в Троице Сергиеву Лавру. Они подивились ее величию, неземным красотам монастырских храмов, Особой благорастворенности воздухов, а ответственный работник, чтобы они не слишком увлекались всем этим опиумом, стал им рассказывать о монахах какие-то байки. Про подземный ход, по которому они якобы вылезают далеко за пределами монастыря и вольно разгуливают по городам и весям. Про то, как они добавляют в воду химические вещества, а потом выдают ее за святую. Словом, нес какую-то такую чушь. Потом что-то на юморе от себя добавил Скобрезное, не уставая напрягать лицевые мышцы иронической гримаской, мол, мы-то с вами все правильно понимаем. Стояли они стайкой на площади перед Успенским собором, по которой отец А уже в Епетрохиле, в поручах, как раз шел на вычетку в Нижний храм. И что-то зацепило его на ходу, Так что он на минуту задержался возле этих экскурсантов. Какая-то фраза этого ответственного работника его насторожила, царапнула. Он даже подошел к нему поближе послушать. И вот, когда он приблизился, этот безбожный краснобай вдруг изменился в лице. Сложил губы трубочкой, прижал руки к груди, сломав их в запястьях, как собачка, которая, стоя на задних лапках, служит. И завыл по собачьи, а потом еще и залаял. Экскурсанты переглянулись. Но поскольку лай был очень уж натуральным, они решили, что это он так шутит. И талантливо шутит, надо сказать. Точь-в-точь точь немецкая овчарка заливается, поэтому они заулыбались, засмеялись, а потом еще и зааплодировали. Ишь, артист! а он минуту-другую, знай себе, брешет. Схватил самого себя за горло и не может остановиться. Красный весь, глаза на выкате, вот-вот из орбит выпрыгнут, а он все гав-гав-гав-гав-гав, гав-гав-гав-гав-гав. Постоял, постоял возле него отец А, потом накрыл его голову и Петрохилью, и тот умолк а старец ему и говорит, «Милый, тебе лечиться надо, болен ты, без в тебе, приезжай ко мне, я тебе помогу». С тем и пошел себе в храм. Через несколько дней этого старца и услали в далекий провинциальный Псково-Печерский монастырь, подальше от людских глаз и толп, на всякий случай, а то Мало ли какому высокому чиновнику еще понадобилось бы посетить лавру. И кто знает, какой еще конфуз мог бы там с ним при отце А выйти. Стал бы вдруг орать, как ишак, ржать, как лошадь, или кричать петухом, смущая народ. Мало ли что... денька 2-3. Мой близкий друг, детский писатель Геннадий Снегирев, еще в советские годы часто ездил в пустыньку к архимандриту Серафиму Тяпочкину. Старец его очень любил. И когда приглашал на трапезу в свой священнический домик, то всегда усаживал рядом с собой. И вот погостили, помолились, поисповедовались – Причастили Снегирёва у старца Серафима и засобирались домой. Татьяна, жена Геннадия, специально съездила на дребезжащем автобусе за 50 километров в Белгород, постояла в очередь в кассе и купила им билеты в Москву. Вернулась в ракитное, загодя договорилась с таксистом, что он довезет до поезда, собрала вещи, попрощалась с хозяйкой, у которой они снимали комнатку в избе, отдала ей деньги, которые у нее еще оставались, и Снегиревы тронулись в путь. Оставили вещи в машине, зашли к старцу Серафиму за благословением на дорогу, а он им и говорит, «Не надо бы вам сегодня-то ехать». «Да как же так?» – возопила Татьяна. «Отец Серафим, у нас и билеты, и такси, и вещи, все-все!» «Нет!» – покачал головой старец. «Поезжайте-ка вы лучше денька через два-три. Побудьте здесь еще!» «Ой, отец Серафим, у нас и денег уже нет, и дела в Москве. Благословите уж лучше, поедем мы. Настроились мы уже, всех дома предупредили». «Денька!» – мягко произнес старец и поднял руку для благословения. «Через два-три!» – повторил он, легонько ударяя Татьяну тремя перстами в лоб. «А то и через четыре!» – он перенес свои персты и дотронулся до груди. «Тогда Бог вас!» – он коснулся ее правого плеча. «Благословит!» – и он опустил персты на ее левое плечо. Повздыхали, повздыхали, снегиревы, но ничего не поделаешь, поворотились домой. Отпустили таксиста, выгрузили и вновь разобрали вещи. Татьяна пошла на телеграф и попросила срочно прислать ей денег на обратный путь, а на следующий день она снова поехала в тряском автобусе за билетами. «Ну, отец Серафим!» – думала она живет в каком-то своем духовном мире, ничего не знает о нашей реальной жизни, вот это все дела, заботы, деньги. А он уже в Царстве Божьем, и ему кажется, что все там, но мы-то пока здесь, на земле. С такими мыслями она и приехала в Белгород. Но уже на входе в вокзал она поняла, что здесь творится что-то не то. Толпы людей теснились у касс, штурмовали кабинет начальника вокзала, сидели на подоконниках и даже спали прямо на полу. «А что случилось?» – спросила Татьяна. «Да вот, вчера вечером на выезде из Белгорода столкнулись два поезда – пассажирский и товарняк. Народу погибло множество, а остальные – кто в реанимации, кто просто в больнице. И путь в Москву пока перекрыт. Говорят – Дня через два 3 только и восстановится нормальное движение. Вернулась Татьяна в ракитное и провела там несколько замечательных дней, оглядывая все вокруг так, словно она родилась заново. цветы для плащаницы. Мой друг Геннадий Снегирев и его жена, моя крестная мать Татьяна, то и дело ездили к старцу-архимандриту Серафиму в Ракитное и жили в его пустыньке по несколько недель. Возвращались они исполненные света и радости и рассказывали такие чудесные истории, что мне, конечно, тоже очень хотелось поехать к нему. Но я чувствовала, что Татьяне что-то мешало взять меня с собой. Может быть, ей казалось, что я привнесу туда дух той московской жизни, от которой они бежали. А может быть, она считала, что человек должен сам приложить какие-то усилия, чтобы попасть к старцу. И всякий раз, когда я восклицала «Ой, а возьмите меня с собой!», она как-то умолкала и отводила глаза. Но к старцу мне все равно очень хотелось попасть. Даже мое подсознание кричало об этом в снах. Несколько раз мне снился один и тот же сон, будто бы я стою на платформе метро, и вот подъезжает поезд, двери открываются, и там, прямо перед этими открытыми дверями, стоит старец Серафим, точно такой, каким я видела его на фотографии, с двумя наперстными крестами на груди. Он стоит и словно подзывает меня рукой «Иди сюда, иди!» И я могу остаться стоять, где стояла, на этой платформе, а могу впрыгнуть в вагон и уехать с ним. Вместе с этим снились и сны искусительные от лукавого, В них ко мне приходили гладко выбритые господа в котелках, и вроде бы это были протестантские пасторы. Они приподнимали свои котелки, здоровые со мной, и тоже звали меня к себе. Но во сне я почему-то понимала, что это даже никакие не пасторы, а просто бесы. И тогда я пробовала перекреститься, но рука наливалась свинцовой тяжестью, и я не могла поднять ее колбу». Словом, это было время искушений, и самостоятельно своими силами я добраться до старца не могла. И тут мне помог Господь. Как-то раз, это было в апреле 1982 -го года, мне предложили поехать в писательскую поездку, читать стихи в город Шибеки на Белгородской области, и за это обещали заплатить деньги. Поскольку эти деньги были мне очень нужны, я и поехала. Выступила там перед школьниками, насильниками общежитий и работниками клубов и отправилась домой. В руках у меня был огромный букет белых, словно восковых цветов, кал, которые выращивали в местных оранжереях. Я села на автобус, едущий в Белгород, с тем, чтобы там пересесть на московский поезд и вернуться домой. Но когда автобус, наконец, прибыл на автобусную станцию, я вдруг услышала объявление «Через пять минут с третьей стоянки отправляется автобус на ракитное». И тут со мной что-то произошло. Я вдруг поняла, что должна пересесть на него и поехать к старцу. Я сейчас должна не думать о том, что мне на самом деле нужно ехать в Москву, где меня ждут муж и дети». «Я должна, быть может, вообще ни о чем не думать, а просто побежать к кассам, купить билеты и вскочить на подножку. И голос этот из репродуктора для меня не просто голос диспетчера, а голос моей судьбы, обращенный лично ко мне». Я так и сделала. Как только я вышла около храма в Ракитном вместе со своим огромным букетом, Ко мне подошла женщина церковного вида в длинном платье и платке и сказала, «Ну, слава Богу, наконец-то ты приехала! Батюшка так и сказал, жди, а то нам нечем украшать плащаницу!» Взяла у меня цветы и пошла к храму. Это была Страстная Пятница. Монах Леонид Муж мой, узнав, что я в Ракитном, тоже приехал туда. А на следующий день после Пасхи уже вечером старец умер, и мы остались на отпевании и похороны. Отпевать и хоронить отца Серафима отовсюду съехалось множество его духовных детей. Епископы, священники, монахи, миряне, старец словно напоследок соединял своей смертью людей, которых любил и молитвенно помнил. Во всяком случае, из Ракитного мы уехали, обретя там на всю жизнь близких людей. Один стал нашим духовником, другой – наставником, третий – учителем, четвертый – другом. А поскольку с самой Страстной Пятницы мы практически и не выходили из храма, молились, исповедовались, причищались, слушали Евангелие – которые священники по очереди неусыпно читали над телом лежащего посреди храма старца, то это явилось подлинным началом нашей церковной жизни. Именно там, у гроба старца, мы и познакомились с монахом Леонидом и его послушницей, старушкой инокиней Пелагеей. Монах Леонид был убог от чрева матери. До пояса он был похож на женщину, хорошая такая, симпатичная бабуся. А вот ноги с огромными ступнями были мужские. Из-за этого у него всегда были проблемы в мужских монастырях, а в одном из них его тогда же и проверяли. Он вспоминал об этом со слезами. Был он монахом славной Глинской пустыни, пока ее не разогнали при Хрущеве. Идти ему было некуда, поскольку мать от него отказалась и даже пыталась его сжечь в деревенской баньке. Но Богородица его спасла. И поэтому он стоял на паперте и просил милостыню. Там-то и заметила его тайная инокинепилагея и забрала к себе, несмотря на то, что у нее в бараке, в коммунальной восьмиметровой комнатке, лежала на диванчике парализованная сестра, девица Варвара. Девица Варвара ничего не делала, только молилась, и у нее над диванчиком проступил на стене крест. Молитвенно, «Постоять возле сей чудной девицы и приложиться к нерукотворному кресту, говорят, тайно приезжали даже иные архиереи». Но когда мы познакомились с монахом Леонидом и Пелагеей, девица Варвара уже почила, а сами они переехали в московскую однокомнатную квартирку в нескольких трамвайных остановках от Электрозаводской. Узнав, что я пишу стихи, отец Леонид очень этим заинтересовался – и попросил меня приезжать к нему записывать исповеди. Одно с другим вроде бы не было никак связано, и все же он, наверное, рассчитывал, что человек, владеющий пером, сможет придать его покаянным воздыханием форму. «Я больной, убогий от чрева матери, инвалид детства, у меня парализация, шифрания, до старца архимандрита Кирилла в Лавру доехать не могу» а исповедоваться я ему должен. Так ты приедешь, я тебе все продиктую, а ты ему и отвезешь, чтобы он прочитал разрешительную молитву». Вот я к нему и ездила. «Отец Леонид, да разве же это грех?» — порой изумленно спрашивала я его, услышав нечто невинное и трогательное и отрывая ручку от тетради. «Это ж в порядке вещей! Нормально, в чем же тут каяться? Ты это, сиди!» «Пиши за мной, не переспрашивай!» «Краснее отворачиваясь, отвечал он. «И не смотри на меня», — прибавлял он, давая понять, что в данном случае я должна стать всего-навсего тростью книжника-скорописца, а не влезать со своими комментариями и вопросами. Порой мы списывали по две тонкие ученические тетради в клетку, но при этом исповедь его, как я сейчас понимаю, свидетельствовала о том, что это был человек... Святой жизни. То и дело, он вызванивал моего мужа к себе и давал ему всякие поручения, а однажды попросил, чтобы тот его помыл в ванне. Год уж не мылся, сокрушенно вздыхал отец Леонид. Все тело в коросте, а сам я без твоей помощи ни в ванну не влезу, ни вылезти из нее не смогу, парализации у меня, и вообще я инвалид детства. Мой муж и взялся его мыть, помог забраться в ванну, Намылил голову, тело, потер мочалкой, окатил душем. Смотрит, вот дива. Мыльные пузыри по поверхности плавают, но сама вода в ванне чистая. Отец Леонид изумленно произнес мой муж. Вас, наверное, недавно кто-то мыл. Вы просто забыли. Никто меня не мыл. Год уже, буркнул тот. Ну что вы мне говорите? Вода-то с вас чистая. Тише. Ну и не говори о, о том никому. Вот Господь и откликался на его святые молитвы. Как-то раз муж мой уехал Троице Сергиеву Лавру, а я собиралась с детьми в храм на Всеночную. Это было на святителя Николая Зимнего. Но перед службой мы решили попить чайку. Я стала зажигать плиту, чиркнула спичкой, кусочек горящей серый отлетел и попал мне прямо в левый глаз. Аж зашипела. И тут же на глазу! На самой радужной оболочке стало образовываться огромное бельмо. А надо сказать, что через месяц я должна была родить третьего ребенка. И эти двое маленькие, а дома никого нет, а на дворе лютый мороз и гололед. Словом, плохо мое дело. Я даже мысленно представила себе, как буду доживать жизнь без одного глаза». Такая смиренная обреченность. Что ж, на всю волю Божья. И тут, как почувствовал, позвонил монах Леонид. Я ему и рассказала, в каком я ужасном положении. Сижу с огромным животом, маленькими детьми и бельмом на глазу. Помолитесь за меня, отец Леонид. Ты оливковым маслом в глаз-то закапай, а одна никуда не езди, сказал он и повесил трубку. На утро бельмо прошло. Только глаз был красный, словно я проплакала одним глазом всю ночь, но к вечеру постепенно прошла и краснота. Из Лавры вернулся мой муж и повез меня в глазную больницу. Врач осмотрел меня, проверил зрение и спросил: так что вы говорите, у вас произошло? Горящая серо в глаз, зашипело, бельмо. Да, все в порядке, нет у вас ничего, никаких следов и посмотрел так, словно ему неловко за меня от того, что я оказалась такая врунья. А через две недели после этого я страшно заболела гнойным бронхитом. Задыхалась так, что могла спать только сидя, и кашляла кровью. К тому же у меня начисто пропал голос, и я могла только сипеть. В больницу меня не брали, потому что я вот-вот должна была родить. Но не брали и в роддом, потому что у меня был гнойный бронхит. В общем, конец мой приближался. Душе моя, душе моя, Восстание, что спиши, конец приближается. То ли я должна была умереть, то ли ребенок, то ли мы вместе. То ли я должна была умереть, то ли ребенок, то ли мы вместе. Отец Леонид прислал мне священника, чтобы он меня пособоровал. Я даже как-то стала свыкаться с мыслью, что срок мой вышел, что уже пора. 28 лет как-никак прожила, больше Лермонтова и Есенина, не говоря уже о Рэмбо. И тем не менее, было невыносимо жаль всего-всего, жизни, детей, мужа, постаревших больных родителей. И тут у меня начался отек квинки, я задыхалась. Еще чуть-чуть, и горло закрылось бы совсем. И лишь тогда скорая отвезла меня в больницу. «Да я молюсь за неё, молюсь!» Говорил моему мужу отец Леонид, словно оправдывался, словно он в чем то провинился. «Сейчас еще канончик за нее почитаю». Наконец доставили меня в больницу, а сестра в приемном покое не хочет меня принимать. «А ну, сними крест. У нас не положено роженицам никаких побрякушек иметь». А я ей без голоса-то хреплю и, как не мая, руками показываю. Мне так легче с ним. Не сниму. А я тебя не приму. Вон, скорая твоя уже уехала. Так и будет, что у меня тут одна всю ночь, неоформленная, в приемном покое сидеть. А ну, снимай. А я ей опять не сниму. Она чуть не с кулаками на меня трясется, подпрыгивает, как одержимая, брызжет слюной. Я даже вспомнила, Как у протопопа авакума, человек в суете уподобився, скачет яко козел, раздувается, яко пузырь, гневается, яко рысть. Съесть хочет, яко-змея, ржет зря на чужую красоту, яко жребя, лукавнует яко бес. Тут появилась другая медсестра. Видит, задыхаюсь я помираю, а та меня мучает, но она и уложила меня на больничную койку. А на утро я стала рожать. Лежу в родильном отделении для чумных и заразных одна оденюшенька, и чувствую, как ребеночек мой уже вовсю рождается, рвется на свет Божий, пробивается к бытию, а я без голоса и позвать-то к себе никого не могу. Ни медсестры, ни врача, ни нянечки, а между тем слышу, как они в соседней комнате о чем-то громко разговаривают, смеются даже. Тут меня крест мой и спас. Он большой был такой, тяжелый. Его мне один и романах привез со святой земли. Сняла я его с шеи и взяла в руку. И как стало этим кулаком, зажатым в нем, крестом по тумбочке дубасить. От креста мы его грохот пошел по всему родильному отделению. Врачи переполошились. Ты че? Подбежали ко мне. А младенец мой прямо к ним в руки и угодил. Ровно в полдень. Розовый, волосы золотистые, упитанный такой, словно не у мамаши истощенной, помирающий родился только что, которая вся весом 53 килограмма вместе с ребенком, а от розовощек и ухоженные роженицы, у которой ноги, как столпы из мрамора, а шея, как башня из слоновой кости. «Мамаша, кого родили-то? Пол ребенка назовите! Девочка!» «Анастасия! Воскресенье!» Но больше всех монах Леонид радовался. Купил ей нищий монах, приданное, одеяльца атласное, да распашонки всякие, ползунки с пеленками. «Привези Анастасию!» — все просил. «Дай хоть глазком взглянуть!» Но ну, я и приезжала с ней. Но он только так сдержанно глянет и отворачивается. «Чтобы не возникло у него к ней пристрастия!» Он же монах, а для монаха всякое пристрастие опасно, порой даже и губительно. А сам раз опять на нее посмотрит и опускает глаза. Приехали мы в очередной раз с Анастасией к нему, когда ей исполнилось уже месяцев одиннадцать. Она сидела у меня на руках и могла передвигаться по комнате, крепко схватившись за мой палец. Мы с отцом Леонидом и Пелагеей сели трапезничать. Картошечка, квашеная капустка, рождественский пост. Разговариваем о чем-то. На младенца почти не обращаем внимания. И вдруг Анастасия потянулась к тарелке с капусткой, взяла щепотку, слезла на пол и, отпустив меня целенаправленно, сама пошла к отцу Леониду, протягивая капустку ему. — Она знает, — кивнула Пелагея, «Ленюшка-то за нее так молился, так молился!» А через два месяца монах Леонид умер. И мы с моим мужем и Анастасией поехали на его отпевание. Потом на кладбище, а потом и к Пелагеи помянуть. Там было много людей, которые любили его и обращались к его молитвенной помощи. В том числе и священники, и монахи. И только все сели за стол и выпили по глотку вина, как Анастасия возрастом, год с месяцем, подошла к красному углу, который был снизу доверху увешан иконами и иконками, перекрестилась и принялась на своем младенческом языке, но с явными церковными, псалмическими интонациями молиться и класть земные поклоны. Так она поднималась с колена, крестилась и снова вставала на колени, упираясь лбом в пол. Все замерли, наблюдая это диво, эту трогательную сцену, длившуюся несколько минут. «Господи помилуй!» Наконец очнулась какая-то старушка. «Пелагея, это что ж, та девочка, за которую Ленюшка день и ночь молился, когда она рождалась? Уморили его, сам еле живой тогда остался». Она, она подтвердила Пелагея. И тогда старушка Рассказала вот что. Пелагея уехала в монастырь и попросила эту старушку присмотреть за монахом Леонидом, оставив ее вместо себя. «Это как раз были те дни, когда я помирала, и больницы с роддомами отказывались меня принимать, а отец Леонид непрестанно молился о моем удачном разрешении от бремени. Когда же меня увезла скорая, и мой муж сообщил ему об этом», Он даже стал класть поклоны, что было ему невероятно трудно, поскольку одна сторона у него была парализована, и он то и дело заваливался на бок, и тогда старушке приходилось его поднимать. Оба они измучились, так продолжалось почти всю ночь и на утро. Она даже стала бить тревогу, что его самого может хватить удар от таких молитвенных подвигов. И все приговаривала. Уморят они тебя, отец Леонид. Но он не слушал ее. И опять вставал на колени. И опять не мог с них подняться. И тут уже она подставляла свое плечо. Наконец он сел в кресло. Откинулся на спинку. Вытер со лба пот и произнес. Уф! Родила. Это был полдень. Теперь... Настала очередь младенца Анастасии помолиться за новоприставленного убогого монаха Леонида. Другие источники У монаха Леонида, как он не боролся с пристрастиями, одно все же было. Это были книжечки. Особенно он любил запрещенные. Всякие. И просто антисоветские, и душеспасительные, и за новым мучеников. Мы ему все время таскали всякий сам издат. Попала к нему и книга иеромонаха Серафима Роуза, духовного сына святителя Иоанна, архиепискова Сан-Франциского, про последние времена. Называлась она как-то так – «Будущее России и конец мира». Она так его потрясла, что он послал меня в Лавру спрашивать благословение старца, архимандрита Кирилла, на то, чтобы ее распространять. И когда благословение было получено, он нанял машинистку, чтобы она перепечатала эту книгу в четырех экземплярах, и принялся раздавать ее как необходимое чтение своим многочисленным паломникам и посетителям. Но он не знал, как молиться за этого иеромонаха Серафима, живой он или усопший, и никто не мог ему этого сказать, сколько бы он у кого ни спрашивал. И это очень угнетало отца Леонида, очень уж ему хотелось помолиться за иеромонаха Серафима. Поэтому он уговорил моего мужа и свою послушницу-старушку Инокиню Пелагею, чтобы они отвезли его в Троице-Сергиеву Лавру, к старцу Кириллу. Приехали они, когда служба уже началась, и монах Леонид прошел к отцу Кириллу прямо в алтарь. Отец Кирилл, этот иеромонах Серафим, мертвый или живой? Как его поминать то Отец Кирилл помолчал, чуть-чуть даже поднял кверху глаза, замер. А потом перекрестился и сказал сокрушенно Царство ему Небесное. А на следующий день, ближе к ночи, по радиостанции BBC, на волну которой был настроен наш приемник, объявили, что два дня назад скончался от тяжелой болезни известный православный писатель и миссионер Иеромонах Серафим Роуз. Старцу Кириллу это стало известно, Совсем из других источников. Ублаженные Ксении. Давно, уже году в восемьдесят пятом, я поехала с моими маленькими детьми в Питер который тогда был еще Ленинградом. Мы очень хотели попасть на могилку блаженной Ксении и потому отправились на трамвае на Смоленское кладбище. Мой друг, в доме, у которого мы остановились, сказал как-то странно. Там сама Ксения вам и поможет ее найти. Была суровая зима, декабрь, и железный трамвай настолько промерз, что, казалось, повизгивал и поскуливал от мороза. На кладбище было пустынно и сумрачно, и даже храм был закрыт. Я беспомощно оглядела заваленные снегом надгробья и поняла, что самим нам найти эту драгоценную могилку так и не удастся. И вдруг, откуда ни возьмись, появилась убогая старушка в ветхом польтеце, вся перекошенная, с причудливым лицом. Вместо глазной впадины у нее была шишка величиной с глазное яблоко, А глаз располагался на самом этом возвышении, на этой шишке, но смотрел при этом ласково и простодушно, и странно. Вроде бы это явное уродство, а старушка не уродливая совсем, а такая милая, колоритная, сказочная. «Ну, люди дорогие, вы не Ксению или блаженную ищете?» – спросила она. «Думаете, как вам к ней пройти?» «Да», – сказала я. «Да вот не знаем, где ее могилка. Холодно, к тому же, смеркается». Она закивала, зябко поеживаясь, и, вглядываясь в меня своим странным глазом, предложила, «А я вас сейчас к ней проведу». Только самой могилке ее совсем не видно. Часовня, где она похоронена, обнесена высоким забором. Можно только около него постоять и оттуда ей поклониться да помолиться. «Все так молятся», — объяснила она, ведя нас между могилами. Я вам и могилу расстрелянных священников покажу. Их закопали в землю еще живыми, и земля стонала над ними и ходила всю ночь ходуном. А под утро кладбищенский сторож увидел, как отмерзлые этой земли поднимаются кверху лучи, к небесам. И понял он, что это Господь забирает их души и светятся на лету их мученические венцы». Я вас и к образу спасителя подведу. Это большевики по нему дали очередь, да так и оставили здесь. А от него чудесные исцеления теперь бывают тем, кто попросит с верою. Мы подошли к мозаичному образу спасителя. Лик его действительно был изрыт пулями. Глаза повреждены, стрелявшие порезвились вовсю. Наверное, «Все они умерли страшной смертью», — сказала я. «По-разному», — ответила старушка. «Сам Господь на кресте молился о тех, кто не ведает, что творит». «Постояли мы возле этого образа, помолились». Спели тропарь мученикам на том месте, где были захоронены живые священники. И подошли, наконец, к часовне, обнесенной забором, на котором надписи и записочки, записочки. «Ксения Блаженная, верни мне мужа!» «Блаженная Ксения, исцели мою дорогую дочь!» «Дорогая Ксения, мой сын воюет в Афганистане! Спаси его и сохрани!» «По преданию...» Если долго глядеть в высокое окошечко под куполом часовни, там можно увидеть и саму Ксению Блаженную, которая смотрит на приходящих к ней. Поглядели мы на это окошечко, поклонились, помолились тихонько, и я тоже несколько записочек Блаженной Ксении написала и нанизала на торчавшие в заборе гвозди. Двинулись обратно, пока не оказались возле храма. Его уже открыли, и люди потянулись туда на вечернее богослужение. Смотрим, а старушки-то нашей нет. И следов никаких. Была и исчезла. Надо же, сказала я. Даже и денег ей не успела дать. Старушка-то больная и нищая. В храме я спросила у женщины за свечным ящиком. А что это за старушка тут у вас водит к могиле Ксении Блаженной? Такая, со странным глазом. Таня недоуменно пожала плечами. Но потом друг мой, священник, мне объяснил. Да есть такое поверье. К тем, кто приезжает к ней впервые, Ксения Блаженная выходит сама и провожает к своей могилке. Так что сама и думай, кто это вас по Смоленскому кладбищу водил. Когда мы с детьми садились в трамвай, чтобы ехать обратно, я спросила их, ну что, совсем замерзли? «Нет», – сказали они, – и в доказательство сняли варежки и коснулись моей щеки своими теплыми руками. Про часовню Ксении Блаженной, которую большевики хотели скрыть забором от глаз верующих людей, есть такая история. Изнутри ее тоже все обезобразили и посадили туда скульптора, который выполнял госзаказы по изготовлению надгробий. Но в том числе он делал и головы Ленина – И вот он там сидел и точал эти головы, а потом их развозили по городам, селам и организациям и ставили на постаменты. Но Господь, как видно, отнял от него благой дар рассуждения, ибо как иначе можно расценить то, что скульптор вдруг ударился в гигантоманию и решил изваять голову Ленина небывалых размеров, какой доселе не было нигде ни у кого». Нашелся на такую голову и заказчик. Так сидел скульптор много месяцев и обделывал эту голову. Наконец она была готова, и заказчик явился со своими людьми, чтобы ее забрать. Но как они не пытались вытащить ее из часовни, через дверь или через окно, все было тщетно. Голова не пролезала. Чтобы ее достать, надо было разрушить саму часовню. Но Ксения Блаженная не позволила, и голова хранилась там несколько лет, занимая собой все пространство, пока, наконец, скульптор в раздражении не взял в руки молоток, не разбил ее на куски и по частям не вынес на свалку. Голодарь. Этого степенного и осанистого пономаря Василия Я знала еще тогда, когда он был просто Васька По прозвищу Голодарь А прозвище это он получил вот почему Еще в брежневские времена он женился на американке Брак-то они зарегистрировали А выпускать его в новое отечество не выпускали Он был инженером в каком-то КБ, где существовала секретность. Но и у молодой жены кончилась виза, и она вынуждена была уехать к себе в Америку. И вот Вася, которого, как только он вступил в брак с гражданкой недружественной страны, выгнали с работы, посвятил всего себя в борьбе за то, чтобы его, наконец, отпустили к жене. Он писал письма, возвания прокламации в МИД, в Американское посольство, в Политбюро, даже самому Брежневу. Давал интервью вражеским радиостанциям и собрал вокруг себя группу таких же, как он, невыпусканцев, также состоявших в браке с гражданами других государств. Они организовали целое политическое движение за воссоединение семьи, стояли с плакатами возле Юрия Долгорукова, давали пресс-конференции и даже устраивали многодневные голодовки. Конечно, не все были на это способны. Была среди них юная барышня из Владимира, которая вышла замуж за итальянца. И когда разлученные со своими половинками супруги собрались все вместе на московской квартире и под наблюдением французских врачей начали голодовку, о которой объявлялась по голосам еще за несколько дней, она уже в полдень первого же дня стала жалобно конючить. «Ой, как пирожка хочется!» А к четырем часам окончательно спеклась. «Я без супу не могу!» Плакать стала, перечисляя названия любимых блюд. Ну и выбыла из игры. Но прочие мужественно держались по две, а то и по три недели. А наш голодарь оказался самым мужественным и несгибаемым. Одна из его голодовок длилась ни много ни мало сорок дней. А если каждый такой день считать за год то можно сказать, что он, как новый Моисей, 40 лет выводил своих товарищей по несчастью из египетского рабства. Ну, конечно, если бы он подобным образом голодал в одиночку, самодеятельно, он бы так и умер. Но опытные французские врачи поддерживали в нем жизнь, вводили глюкозу и витамины, давали освежиться глоточком воды, А фотокорреспонденты запечатлевали его измученное, но благородное лицо, которое теперь появлялось и на страницах «Вашингтон-Пост», и «Нью-Йорк Таймс», и «Пари Матч под жирным заголовком. Еще одна жертва кровавого режима. «Мы ведь всего-навсего хотим воссоединиться со своими семьями. Это наше право!» – с угасающей улыбкой повторял Вася. В конце концов, в поддержку голодаря стали проходить митинги, забеспокоились главы государств, а президент Рейген тогда же поставил Брежневу ультиматум. Если он не выпустит голодаря к жене, Америка наложит эмбарго. Брежнев не выпустил, и эмбарго было наложено. Словом, Вася постепенно стал значительной политической фигурой. Он сделался желанным гостем всех посольств и другом всех западных корреспондентов. Он был очень занят и, тем не менее, как-то раз заскочил к нам. Со времени его последней голодовки прошел уже месяц, но он выглядел потрясающе. Стройный, подтянутый. было и жирок, собравшийся было складками на боках, ушел, лицо разгладилось, сделавшись совсем юным, взор просветлел, и вообще он пребывал в полной эйфории. У меня сидела моя приятельница, которая очень следила за своей фигурой и ради этого один день в неделю устраивала разгрузочный день, стараясь вообще ничего не есть. Но узнав о сорокадневных голодовках и взглянув на светящееся лицо голодаря, она поддалась соблазну. Может, и ей так попробовать? «Скажите, а когда вы голодаете, вы... Большие дела делаете?» спросила она, выясняя все обстоятельства, сопровождающие столь экстремальное голодание. «Конечно!» – с готовностью откликнулся он и достал из портфеля папку с бумагами. Вот, я написал три петиции, дал большое интервью голосу Америки, была у меня пресс-конференция. Да я не об этом. Я... Тут она сделала многозначительные глаза. Я про большие дела. По-большому, выходите? «Безусловно, только так и хожу, именно, по-большому, на остальное просто времени не остается. Вот, был на приеме у французского посла, пил часть с послом США, президенту Рейгану письмо написал». «Да я не про то!» Она уже досадливо махнула рукой и, наконец, решилась. «Ну, вы хоть в уборную-то ходите!» И она даже для непонятливого собеседника изобразила, как сидят на толчке. Честно говоря, весь этот шум вокруг Васиного отъезда, семейной драмы и тоски по любимой жене мы воспринимали с некоторой долей иронии потому что знали, что Вася женился в основном, чтобы эмигрировать, что у его жены появился там, в Америке, бойфренд. Потому что если наша Наташа Ростова и одного года не могла прождать, чтобы зажить в счастливом браке с князем Андреем, то почему, собственно, американка должна хранить Васе верность в многолетней разлуке? Но тем не менее... Тот факт, что советский человек вынужден был пойти на такие уловки, чтобы выехать из страны, был очень показателен для характеристики режима. Во всем мире все люди как люди ездят куда хотят, только мы сидим здесь прикованные, гремим кандалами. Меж тем Вася затевал очередную голодовку, и мы, наконец, сказали ему. «Знаешь...» Это не по-христиански. А вдруг ты от этого умрешь? Это же будет самоубийство. Нет уж, пойди и попроси у священника благословения на голодовку». Убедили мы его, и все вместе отправились в Лавру. Он попал на исповедь к архимандриту Засиме, старику, прошедшему сталинские лагеря. Поговорил с ним, тот накрыл его и Петрахилью, и Вася, довольный, сообщил нам. «Ну все». «Благословил». «Как благословил? А ты ему все рассказал?» «Конечно». «Я сказал. У меня жена в Америке, а нас друг другу не пускают». «А он мне». «Эта советская власть безгранична в своих злодействах. Надо что-то делать». «А я». «Так я вот и борюсь с ней. Петиции сочиняю, протесты. Американскому президенту вот написал». «А он». «Вот и правильно. Борись. Давай, уличай, прижимай их где можешь. Я сам от нее, от власти этой безбожной пострадал. Медсестра у меня в лазарете кровь берет на анализ, а она не идет. Всю кровь мне большевички выпили, глаз чуть не выбили». «А я? Вот, батюшка, я и собираюсь поголодать. А он?» «Дело хорошее, сейчас как раз Успенский пост идет, так что Бог тебя благословит». В общем, в конце концов выпустили нашего Васю. Приехал он в Америку, а он там не очень-то уже и нужен. Ну, на первых порах организовали ему турне с лекциями по университетам, где он неизменно рассказывал всю свою историю и расписывал кровавый режим там – За железным занавесом. Но потом эта история поросла быльем, и он перестал кого-либо интересовать. Его бурная деятельность вдруг прекратилась, делать ему оказалось совершенно нечего. Жена с ним развелась, и он затосковал. Прибился там к семье иммигрантов и какое-то время даже ходил с ними по воскресеньям в церковь. Но потом решил переехать в другой город. Они подарили ему на прощание икону святых царственных мучеников. В зарубежной церкви они были уже канонизированы, а в русской – нет. До этого было еще далеко-далеко. Икона была в очень плохом состоянии. Видимо, ее бывшие владельцы изрядно пространствовали по миру вместе с ней. Краска кое-где облупилась, а где-то засалилась, лики потемнели, доски расшатались – Но голодарь поставил ее на высокое место в своем новом пристанище, лампаду зажег, и икона вдруг стала постепенно обновляться и мироточить. То один лик просветлеет, то другое обретет четкие черты, то облачение нальется цветом, и на нем проступят узоры. Словом, непростая это была икона, и обновляться она стала не где-нибудь, а у нашего Васьки-голодаря. И он тогда стал возить эту икону по православным храмам зарубежной церкви, сначала Америки, а потом уже Европы. Даже на Афон съездил. Правда, там храмов зарубежников нет, но почитатели царственных новомучеников и в лоне русской православной церкви всегда были. Наконец, наступили новые времена. И Вася приехал со своей чудесной иконой в Москву. Она все продолжала понемногу обновляться и мироточить. Лики сияли нездешним светом, одежды сочились пурпуром и изумрудом. Каждый завиток волос новомучеников был словно кропотливо выписан заново, а от иконы исходило нездешнее благоухание. Но и сам Вася как-то обновился. Передо мной стоял уже не молодой, но все еще моложавый стройный человек с благородной проседью и осанкой. Ни в чертах его лица, ни в манере речи, ни в движениях не осталось прежней суеты и судорожности. Все было плавно, осмысленно и достойно. Он принимал у себя на квартире всех, кто, прослышав о чудотворной иконе, хотел бы к ней приложиться и принести свои молитвы царю-мученику и его семье. Приезжали к нему и священники, которые перед иконой служили панихиды. Подчас за один денег было несколько – и священников, и панихид, и сам Василий в связи с этим был очень занят. А когда царственных страстотерпцев канонизировала наша церковь, он отдал икону в храм для всеобщего поклонения, а сам устроился служить в этом храме пономарем. Злые языки говорили – Дескать, как он тогда врубился в борьбу за воссоединение семей, так и теперь он полностью ушел в служение своей иконе. Подобным образом и иные коммунисты продолжали эти злые языки, как уперто поклонялись Ленину, так теперь неистово крестят лоб. Но на самом деле это вполне объяснимо. И апостол Павел поначалу со страстью гнал христиан, пока ему не явился по дороге в Дамаск сам Господь. И тогда он с такой же страстью и самоотверженностью вплоть до мученической крови стал проповедовать Христа. И преподобный Макарий Египетский пишет, что всякая дурная страсть должна быть преображена в высшее достижение души, высшее ее движение и поставлена на службу Богу. Огненная ярость может обратиться в горение любви, сластолюбие в чаянье небесных утешений, а зависть в ревность о Боге. И только холодный человек не может приспособить свое бесчувственное и тщеславное сердце ни для божественного присутствия, ни для Божьих дел». Когда-то, еще в 60-е годы, писатель Владимир Солоухин, который коллекционировал иконы, собирая их по деревням, подарил моему отцу одну такую, как он их называл, «досточку». Икона была в плачевном состоянии. Во-первых, она была разломана на три доски. А во-вторых, вообще невозможно было понять, что именно на ней изображено. Икона эта, обернутая в ткань, много лет хранилась у моих родителей в надежном месте. Но настал час, и мы с моим мужем достали ее, отнесли нашему знакомому реставратору Андрею Витте и через несколько месяцев получили ее во всей ее красоте. Это была всех скорбящих радости. Матерь Божия с младенцем в окружении сонма архангелов и святых. Там были и апостол Петр, и Павел, и святители Василий, и Иоанн Григорий, и Никола Угодник, и святая мученица Татьяна, и менее известные нам святые мужи и жены. И сама эта икона была какая-то особенная, казалось, достаточно просто постоять перед ней с беспомощным и сокрушенным сердцем, как оно постепенно наполнялось покоем и радостью, словно насыщалось». «Это необыкновенная икона», – сказал реставратор. «Я давно уже ее отреставрировал, а все не отдавал, потому что мне было жаль с ней расставаться. И потом, она ведь не такая старая, конца XIX века, а на ней видны следы давней реставрации. Это странно, если учесть, что в те годы такие иконы не реставрировались, дешевле было написать новую» значит, она кому-то была особенно дорога. И потом, святые, собранные здесь, по всей видимости, являются покровителями какой-то большой семьи. Ну, пусть будет теперь покровительствовать вашей». Икона принадлежала моим родителям, но когда они переехали жить на дачу в Переделкино, в их комнатах поселился мой брат с семьей, и таким образом она осталась у брата. Доступ к ней для нас был практически перекрыт, а брат не молился. И я очень просила Матерь Божия, чтобы она сделала так, чтобы икона ее снова оказалась у родителей, и я могла бы, приезжая к ним, обратиться и к ней. И вот звонит мне мама и говорит, «Очень прошу, привези мне мою икону, только срочно, она мне очень нужна». «Хорошо, завтра». «Нет, именно сегодня». «Сейчас привези». Если не знать, что я слезно выпрашивала у Матери Божией доступ к ее иконе, это показалось бы не то чтобы странным, а просто невероятным. Такая настойчивость со стороны моей матери, которая тоже, честно говоря, воспринимала эту икону скорее как вещь, а не как живой образ. Я взяла у брата икону, завернула ее в чистый широкий рушник, подаренный нам украинским священникам, и, прижимая ее к груди, вышла на улицу ловить такси. Машины тогда у меня не было, а вести икону в метро или в электричке, да еще в час пик, казалось, едва ли не кощунством. К тому же она была и большая, и тяжелая. Но как только я вышла из подъезда, прямо по двору едет такси с зеленым огоньком, а под передним стеклом у него, в парк, чуть ниже, Таксопарк метро «Рижская», то есть в одной остановке от моего дома. И далее. Окончание работы. 17.00. А времени уже шестой час. Тем не менее водитель тут же остановился. Куда ехать? В Переделкино. Садись. Мы и поехали. Икона у меня под рушником на коленях лежит. Едем мы, а водитель все причитает. Чего это я вас повез? Не понимаю, словно кто-то мне подсказал. Остановись. А у меня ведь рабочий день закончился. А мы еще и в пробку попали. Он опять. Ну чего я вас повез? А еще и мост через МКАД ремонтировался. Надо было и вовсе по однополосной дороге в объезд крюка давать. Еле плетемся. А то и вовсе стоим. Он уже по рулю от отчаяния бьет. Но почему я вас повез? В двух минутах от своего парка был. Когда я теперь домой-то доберусь? Ладно, сказала я. Я вам сейчас объясню, почему вы остановились и взяли меня. Вот. И я развернула рушник, показывая ему икону. Это Матерь Божья вам такую мысль вложила. А я бы иначе эту икону не довезла. Он промолчал. Потом сказал, «А я ведь тоже с церковью-то связан». «Да, я попал в армию, и послали меня на войну в Афганистан. А мать моя поехала к отцу Кириллу в Троице-Сергиеву Лавру и стала просить его помолиться обо мне. А он ей сказал, «Не плачь. Вернется твой сын живой и невредимый. Ты только молись за него каждый день, и я помолюсь. А когда он вернется», «Пусть обязательно ко мне приедет». Мать за меня и молилась. И я чувствовал, что меня охраняет какая-то сила. Ведь всех в моей дивизии поубивала да покалечила. А я один уцелел. Даже как-то неловко, ни царапинки на мне. Все мимо прошло. Вернулся я. А мать мне про этого старца рассказала и велела обязательно приехать к нему поблагодарить. Но вскоре она умерла. Я как-то закрутился с делами, с работой. Да и потом это троица Сергеева лавра далеко. Где мне его там искать? Так я до него не доехал. А знаете, еще почему Господь сделал так, что вы меня повезли, спросила я, заворачивая икону в рушник, поскольку уже показалась родительская дача. Вы меня повезли, потому что вот... Там, за поворотом дороги, идущей в гору, стоит храм преображения Господня. И отец Кирилл, до которого вы столько лет не могли доехать, сейчас там. Зайдете в церковный двор, налево в крестильни он принимает народ. Как раз до восьми вечера, у вас еще полчаса. Он высадил меня и помчался по дороге, идущей вверх, а за ним только пыль столбом. Что с ним стало потом? «Бог весть». Но, возможно, если он попал тогда к старцу Кириллу, то понял, кому надо возносить благодарственные молитвы за свое чудесное спасение. И вовсе не исключено, что это именно тот иеромонах из далекого монастыря, о котором мне недавно рассказывали знакомые черницы. «Наш отец Эн вышел из самого пекла афганской войны по чудесному смотрению Божьему, не получив на ней ни единой царапины. А я привезла икону маме, и она обрадовалась ей, как живой. И потом уже, когда мы его мужа рукоположили в священники, она подарила ее нам». «У моего друга священника умерла мать, и он попросил меня привести на отпевание его сестру Анну, которая жила по соседству со мной. Мы с моим мужем заехали за ней и отправились в печальный путь. А с его сестрой я была знакома с детства. Мы вместе с ней были в пионер-лагере и там очень дружили». Вместе убегали и лазили по дачным садам, воруя незрелые яблоки. Потом, когда она уже достигла девического возраста, я слышала про нее, что она влюбилась в знаменитого поэта, намного старше ее, который жил тут же, в нашем писательском городке, и всеми силами пыталась обратить на себя его внимание. Она подкарауливала его у ворот, когда он поздно вечером приезжал домой, дежурила у дверей, когда он поутру отправлялся в Москву, а один раз даже прокралась в его отсутствие к нему в дом и спряталась в шкафу. Он приходит домой, открывает шкаф, а там она. Но ей, увы, так и не удалось покорить его сердце. Мало того, он при одном ее имени принимался кричать и брониться, так она его тогда напугала. И она впала в страшную меланхолию. Подозревали даже, что она больна. И вот едем мы в Москву, застреваем в пробках, боимся опоздать. И вдруг она говорит моему мужу. «А я помню, отец Владимир, как вам нагадала цыганка, что вы будете священником». «Что?» – удивился мой муж. «Какая цыганка? Ничего такого не помню». «Ну да, конечно», – подумала я. «Он всегда, даже когда и в храм еще не ходил, хранил метафизическую чистоту. Ни пришельцами не интересовался, ни гаданиями, ни спиритизмом, даже когда кто-нибудь с увлечением рассказывал о том, что там наплели лукавые духи. И все же я что-то смутно начала припоминать. Вы мне рассказывали об этом, когда гадали мне по кофейной гуще, скромно сказала Анна». Все тогда сбылось, и тут я словно в яве увидела все, что происходило тогда, много-много лет назад, когда мы еще и крещены-то не были. Пришла к нам Анна, странная, туманная, вся в своей меланхолии, и разговаривала с нами она словно сквозь туман, смотрела не сфокусированным взглядом, словно сквозь собеседника, и нам было ее очень жаль. Мы уже были наслышаны от знаменитого поэта про шкаф. Я сварила кофе, и муж решил провести с ней психотерапевтический сеанс. «Анна, а давай я тебе погадаю по кофейной гуще?» Конечно, он и понятия не имел, как это делается. Он просто взял чашку, из которой она пила, и стал ей говорить, исходя из ситуации, то, что подсказывал ему здравый смысл. «Анна, ты очень страдаешь и тратишь на это слишком много душевных сил. Но для человека, о котором ты думаешь, это ничего не значит. Ты должна отдать эту любовь другим людям, которые нуждаются в ней. Больным, одиноким, несчастным. Твоей любви и сострадания хватит на всех». Такие, как ты, становились сестрами милосердия, утешали безнадежно больных, которых бросили даже родные люди, поддерживали одиноких, воспитывали сирот. Что-то такое ободряющее и душеполезное, сказал ей тогда мой муж, чтобы отвлечь от бесполезного знаменитого поэта, на котором она болезненно зациклилась. Впрочем, вдруг пошел он на попятную. «Не слушай меня». «Мне самому цыганка нагадала когда-то, что я стану священником». «Тебе? Священником?» – засмеялась она. «Засмеялась и я. Засмеялся и мой муж. Настолько это было странно, невероятно, невозможно». И теперь Анна, сама ставшая одной из сестер православного сестричества Милосердия, напомнила нам об этом. «Да-да», – сказала она когда мы уже подъезжали к храму, где должно было состояться отпевание. «Вы сами рассказывали мне про цыганку. Ну что, вспомнили?» И она, хлопнув дверью, вышла из машины. «Да какая разница?» – подумала я. «Говорила это ему цыганка или не говорила, а мой муж тогда все это придумал сам. Значит, какое-то тайное знание подсказало ему невозможное». И он произнес «Я стану священником!» «И ведь слово сбылось!» «Действительно же он им стал!» Трифон мученик. О чудесной помощи Трифона-мученика я слышала много историй, но кое-что могла бы рассказать о ней и сама. Икона с частичкой его чудотворных мощей была у нас в храме знамени Божьей Матери у метро Рижская, куда мы ходили с детьми много лет, пока не переехали на другой конец Москвы и перед которой неизменно молились. Вообще мученик Трифон, греческий святой, он прославился тем, что излечивал людей, изгонял бесов, совершал множество чудес и претерпел за свое исповедничество страшные мучения и смерть. В России же он стал особо почитаемым после того, как спас некого Трифона, сокольничего царя Ивана Грозного. Сокольничий упустил любимого царского сокола, И никак не мог его найти, за что ему грозил царский гнев и лютая смерть. И вот ему явился его святой Трифон, на плече которого сидел тот самый царский сокол. В Акафисте мученику Трифону есть его слова о том, чтобы люди обращались к нему в своих скорбях и болезнях, и он тут же придет на помощь. И действительно, он сразу откликался – на человеческую мольбу. Обычно ему молятся в случаях болезней, прося исцелений, часто просят его и о том, чтобы он помог одинокому человеку найти себе добрую жену, а девице или одинокой женщине послал хорошего мужа, но не уничижает он и тех, кто обращается к нему с земными проблемами. Так просят его о помощи в устроении житейских дел, в уничтожении вредных насекомых, истребляющих урожай, и помня, как он нашел пропавшего сокола, о том, чтобы помог найти и вернуть пропажу. Вот и я как-то раз заказала ему молебен с Акафистом, чтобы он благословил меня вступить в союз писателей. Дело мое лежало уже в приемной комиссии, и у меня, по слухам, были там влиятельные недоброжелатели. А с другой стороны, по формальным признакам, меня должны были принять. Все-таки, несмотря на мои 25 лет, книга стихов в престижном издательстве «Советский писатель», публикации в «Новом мире», в дне поэзии, отклики критиков, рецензии на мои стихи, да я почти уверена была, что все будет хорошо, но ведь помолиться никогда не мешает. И вот молюсь я на этом молебне как раз в день заседания приемной комиссии. «Прихожу домой, муж мой торт уже купил отмечать, друзья пришли, вроде бы мы уже и отмечаем». И тут звонок. «Олеся, тебя провалили». «Как провалили?» «Ну, не приняли». «Почему?» «Да не почему, не приняли и все». «Сказали, писательская дочка». Я торопела. «Честно говоря, для меня это был просто удар» потому что вступить в те годы в Союз Писателей означало примерно то же, что в Российской империи получить дворянство. Это был социальный статус. А кроме того, для моей полунищей семьи, где было уже двое детей, это давало возможность выбиться из затянувшейся нужды. И гонорары... И ставки за выступления у членов Союза писателей были вдвое выше, чем у простых смертных, которые что-то там пописывали. Можно было раз в год бесплатно поехать в Дом творчества, хоть в Коктебель или в Ялту, хоть на Пицунту или в Дубулты, хоть в Малеевку или Переделкино, и прожить там 24 дня. Где за бесценок, а где и вовсе бесплатно? Можно было каждый год брать в писательской поликлинике бюллетень на три месяца и получать по нему немалые деньги. Можно было взять творческую командировку куда угодно, хоть в Грузию, хоть в Эстонию, хоть на Байкал, и потом ни перед кем не отчитываться, что именно ты там писал и чем занимался. Словом, этих благ было множество, и я уже мысленно готовилась было к их освоению путевка, командировка, бюллетень, двойной гонорар. И тут такой облом. Как-то даже на Трифона-мученика я не то чтобы обиду затаила, но выразила ему свое недоумение. Как так? Дети малые, денег нет, одежда ветхая, обувка старая, вместо мебели рухлядь. И тут звонят мне из бюро пропаганды художественной литературы и предлагают поехать с чтением стихов в городок Шибекина, Белгородской области. Я, конечно, согласилась. Тут уж не до двойных ставок, хотя бы хоть что-то заработать. Ну и возвращаясь из этого Шибекина с букетом Каал, я и попала чудесным образом к старцу Серафиму Тяпочкину. И уже после этого про союз писателей не вспоминала, потому что жизнь моя и моей семьи Пошла в совершенно иную сторону: монастыри, монашеские скиты, святые источники, старцы, чудеса, ночные литургии, посты до да молитвы, до да монахи, да Юродивые с блаженными. Я не раз думала о том, какое благодеяние совершил для меня мученик Трифон, отведя меня от сомнительного пути. Ведь, если бы меня тогда приняли в союз писателей, Уж точно бы я в это Шибекино не поехала, к старцу бы не попала, не познакомилась бы ни со своим духовником, ни с духовным наставником, ни с чудотворцем, убогим монахом Леонидом, словом, ни с кем из драгоценных людей, окружавших старца, с которыми так крепко связал нас Господь. А взяла бы трехмесячный бюллетень, а потом путевки в Коктебель на три срока, а потом творческую командировку в Грузию к моим друзьям, стала бы просить себе квартиру и вела бы себя так, как в принципе и должна вести себя молодая женщина, у которой двое детей и муж с репутацией подписанта и диссидента, то есть заботиться об их земном благополучии и процветании». Так бы и ходила изредка в храм, причащая детей и продолжая думать, что децерковные таинства – это для простецов, а для таких просвещенных и творческих натур вроде меня есть таинства духовные, это таинство вдохновения, это внутренняя молельня. Вот так. Нечто подобное я вычитала в свое время у русских религиозных философов Бердяева, Мережковского, Соловьева. Но кто знает, куда привела бы меня эта дорога. Итак, Трифон-мученик меня в тот период жизни в союз писателей не пустил и тем самым не дал воспользоваться его преимуществами. Но когда я убедилась, что это хорошо, я стала часто обращаться к нему в смутных ситуациях и всегда получала помощь. Несколько раз в случаях крайних и драматических я просила его отыскать пропавшую вещь, потеря которой несла немалую скорбь. Об одном из таких случаев и хочется теперь рассказать. Мужа моего, отца Владимира, должны были положить в больницу на очень серьезную и даже опасную для жизни операцию. В то утро я и повезла его в клинику, а по дороге высадила у института мою младшую дочь семнадцатилетнюю Анастасию, у которой был первый вступительный экзамен. Пока мы сидели с отцом Владимиром в приемном покое больницы, ожидая, пока оформят документы на его госпитализацию, Настя позвонила мне и со слезами сообщила, что до экзамена ее не допускают, поскольку она забыла на даче свой экзаменационный лист. Это было как раз время перерывы в движении электричек, а добираться до переделки на наперекладных представлялось делом долгим и неверным. Поэтому я оставила мужа в больнице и помчалась за экзаменационным листом сама. Это был конец июля. Самые пробки на выезде из Москвы. Машины еле тащились. Наконец я все-таки добралась до дома – и ринулась в Настину комнатку, которую уместнее было бы назвать коморкой. Настолько она была маленькая, низенькая, темненькая, даже при свете яркого солнца, который загора... ка... сгораживали густые кроны деревьев. А тут на беду во всем поселке вырубили свет. «Распахнув дверь, я так и замерла на пороге. Везде!» На письменном столе, на кровати, на стуле и даже на полу были навалены кипы книг, тетрадей, бумаг. Видно было, что здесь моей дочерью велась не шуточная, а битва за знания. Дрожащей рукой я принялась перебирать листки, поднося их к глазам и стараясь в густившихся сумерках коморки распознать столь необходимый документ. Я перерыла все на столе, на стуле, на кровати и, наконец, на полу, но его, как не бывало, в бессилии я опустилась на порог, не понимая, что делать дальше. И тут увидела на полке, над столом, маленькую иконку трифона-мученика. Он стоял в красной мантии, в полный рост, а на правом его плече красовался, пропавший было. «Сокол Иоанна Васильевича». И я взмолилась. Муж в больнице. Впереди страшная операция. Дочь перед экзаменационными дверями в ожидании забытого документа. Я в потемках, в ее разгромленной коморке, где уже все перебрано и пересмотрено, но все тщетно, тщетно. И я в очередной раз потянулась куче тетрадей, книг, брошюр, бумаг на столе. Я только что ее просматривала, перелистывала, перекладывала, но все же от моего прикосновения она покосилась и, потеряв равновесие, рухнула на пол в полнейшем беспорядке. Учебники, какие-то методические указания, расписание экзаменов, томики Пушкина, Лев Толстой. И вдруг от всего этого отделился один лист, спланировал и накрыл собой все остальное. На нем было так и написано «Экзаменационный лист». Схватив его, я прыгнула в машину и через полчаса отдала его своей скорбящей дочери-абитуриентке, которая тут же и отправилась на экзамен, а вскоре и поступила в институт. Но бывало, что я обращалась к Трифону-мученику и в случаях не столь драматических. Вроде бы потеря была не столь уж велика, чтобы тревожить из-за нее святого. И тем не менее. Это было летом на даче в Переделкине. К нам с отцом Владимиром приехали наши дочери вместе со своими детьми, а также мой брат Митя с прекрасной собакой. Привели к нам и подружку нашей внучки Сони, 12 Верочку, дочку нашей соседки. Верочкина мама очень ее оберегала от всех превратностей жизни и поэтому сумалично доставила ее к нам, несмотря на то, что жили они в каких-нибудь ста метрах от нас и даже вручила ей мобильный телефон, чтобы она звонила, если что. Дети вовсю резвились, бегая по лесу вокруг дачи, играли с собакой, бегали за ней по крапиве, прятались от нее под кустами, И вернулись в дом, только когда началась гроза, и пошел дождь. Тут-то Верочка и хватилась своего телефона, а его и нет. Видимо, выронила она его, когда лазила по кустам допряталась да по оврагам. Ну что ж, только дождь поутих, мы все, взрослые и дети, вооружившись собственными мобильниками, отправились в рассыпную на поиски Верочкиного телефона набирая поочередно из разных мест ее номер. А вось Верочкин откликнется, кто-то из нас услышит и пойдет на его звук. Дождь уже перестал, выглянуло солнце, а Верочкин телефон все отзывался в наших мобильниках длинными, заунывными гудками, которые так и не прорывались ни сквозь крапиву, ни сквозь кусты. Молчала поляна, молчал овраг, Молчал сарай, и ельник тоже молчал. Верочка едва сдерживала слезы. Видно было, что за потерю телефона ее будут ругать. Мама у нее строгая, темпераментная, властная, а Верочка тихая, робкая. И семья у нее совсем не такая богатая, чтобы пропажа мобильника не составляла для нее проблемы. Короче говоря, видя, что дело безнадежное, Мы закончили поиски и вернулись в дом. Скорее всего, телефон этот уже разрядился, промок под дождем и валялся теперь немой под упавшей веткой. А давайте помолимся Трифону мученику, на всякий случай предложила я. Вдруг он найдет? Мы встали перед иконкой святого, пропели ему тропарь и прочитали молитву, прибавив от себя, что очень надеемся на его помощь. И после этого снова принялись звонить, расходясь по участку. Но на этот раз стальной голос нам ответил, что абонент недоступен и находится вне зоны действия сети. Вдруг отец Владимир уверенно и решительно пошел в сторону тех кустов, которые мы уже неоднократно обследовали, присел, протянул руку и извлек из густой травы Верочкин мобильник. «Как? Что? Откуда ты узнал, обступили моего?» Он неопределенно пожал плечами. Просто пошел и поднял его с земли. С тех пор у нас уже и малые дети знают, кто готов поспешить к ним на помощь, чтобы вытереть их слезы и принести утешение, превышающее и вызвавшую эти слезы скорбь и саму найденную вещь. накрест Семинаристы, которые не собираются принять монашество но желают стать священниками должны до рукоположения вступить в брак Но если у них нет для этого какой-нибудь подруги школьных лет или соседки по дому, где они жили до семинарии то сделать им это очень трудно Ведь семинарии обычно располагаются при монастырях и они постоянно живут за крепкими монастырскими стенами. Где найти им достойную спутницу жизни? Из кого выбирать? Ну, хоть в последние годы в семинариях стали открывать регенские классы, где учатся девицы с голосом и слухом, а когда-то этого не было. И вот семинаристы, которых отпускали из семинарии на каникулы или на выходные дни, печально ходили по улицам и глазели по сторонам, не пошлет ли им Господь их суженую. Нет, правда, не на танцах же ее искать, не в кафе же метелится. А те молоденькие прихожанки, которые в лаврские храмы ходили, рождали в будущих иереях недостойное чувство соперничества. Я один раз была свидетельницей такой драмы. Подходит семинарист к такой скромной девушке в платке и длинной юбке и спрашивает, Вы на соборование сегодня пойдете?» А она ему «Я пойду. Только не с вами, а с Петром. Он меня первый пригласил. А тут уже этот Петр торопится и так по-хозяйски эту девицу пальчиками за рукав. Пойдем, пойдем. Я тебе там на исповедь очередь занял». Так и увлек за собой потенциальную матушку. К тому же отощавшие, коротко стриженные и выбритые семинаристы в своих костюмчиках которые им почему-то всегда маловаты, в плечах узковаты, в рукавах и брюках коротковаты, выглядят просто как гадкие утята. Никакой девушки не вдомек, что вот-вот из них получится просто прекрасные такие лебеди, рукоположат их, облекут в подрясник, рясу, они обрастут густыми волосами, роскошными бородами, И станут они красавцы один к одному. Но пока они пробуют вот в таком своем непреображенном, прямо скажем, неавантажном и даже мизерабельном виде знакомиться, чуть ли не на улице смущаясь и заикаясь, шансы их крайне невелики. «Вот и со мной». Когда я ездила в Лавру, несколько раз в электричке пытались завести знакомство молодые люди с характерными стрижками и воротничками. А однажды, когда я задержалась после вечерней службы в храме Знамени Божьей Матери на Рижской, чтобы приложиться к иконе Трифона Мученика, и уже отходила от нее, меня остановил молодой человек и прямо так в лоб и спросил «Простите». А вы бы не могли срочно выйти за меня замуж, а то меня на днях собираются рукополагать. Видимо, пришел помолиться Трифону мученику, который, как говорят, помогает найти невесты женихов, а тут я, молодая, с белыми косами, по виду постница, крещусь, молюсь, после службы еще и иконы целую. Смотрю я на него, а он просто умирает от робости, красный весь чуть ли не слезы в глазах. Но, между прочим, очень милый. Лицо такое одухотворенное, тонкое, хорошее. Вот, честное слово, нарвался бы он. Не была бы я уже замужем, да к тому же и матерью двоих детей из одного только авантюризма и экстравагантности такого брачного предложения, быть может, тут же бы и согласилась. Короче говоря, Женить бы для семинаристов была большой проблемой. Да и найдешь девушку, а кто ее знает, что она такое?» За время тех мимолетных встреч и не определишь, к тому же все они поначалу благочестивыми досмиренными смиренными представляются. Зато бывает потом. Семинаристы ездили с ними к старцам, Говорили, что был такой старец, который сразу видел, кто кому пара, а кто кому нет. И вроде бы бывали у него такие случаи, когда приезжали к нему одновременно из разных концов страны сразу две пары женихов и невест. А он оглядывал их критически и отрицательно мотал головой, мол, не так, не так. «А как, батюшка, как?» – спрашивали они, замирая от тревоги и страха. «Крест-накрест», — говорил он, — «так благословляется, а иначе нет». Это означало, что невеста одного должна была теперь выйти замуж за другого жениха, а невеста этого — за того первого. Не знаю, может быть, кому-то это и принесло семейное счастье, но мне рассказывали историю, что один такой случай, когда молодые люди из послушания выполнили это крест-накрест, кончился разводом, трагедией и надрывом. А тут произошла скандальная история с одним молодым иереем, который, будучи еще семинаристом, получил от своего духовника, между прочим, епископа, благословение на брак со своей невестой. Но как только она оказалась законной и женой, тут же скромный платок, которым она покрывала голову, в помойку серую длинную юбку, в которой ходила к владыке, нищим на паперть, а сама в фитнес-клуб, маникюр сделала, химическую завивку, глазки накрасила, мини нацепила, кофточку с декольте и на дискотеку. «Ты что?» – возопил молодой муж. – «Ты ж теперь матушка!» «Ой!» – отмахнулась она. – «Все равно ты ничего не сделаешь. Разводиться-то тебе, пасану твоему, нельзя!» В монахи ты и сам не хочешь, так что терпи и содержи меня теперь до конца дней своих. У вас же это так положено. Ну, смирение там, терпение, скорбей. А я свою юность морить среди богомольных бабок в этих серых тряпках не намерена. И так, пока тебя обхаживала, намучилась. Все поклоны да посты, посты да поклоны. Цвет лица у меня даже испортился. И вообще... «Мне певица Мадонна нравится, я на нее хочу быть похожей». Ну и отправился отчаявшийся Иерей к своему владыке-духовнику, который благословил его на брак. От переполнявших его чувств ворвался к нему в кабинет и прямо с порога. «Владыка, вы меня благословили, я вам эту невесту приводил, показывал, вы одобрили». А она по ночным клубам теперь ходит, пирсинки себе прямо в носу сделала, татуировки. Что же вы, владыка, так поступили со мной, на поругание да посмеяние предали? А владыка, как увидел этот его боевитый настрой, так на всякий случай и зашел за стол, чтобы пространство между ними сохранялось и преграда стояла». Но молодой Иерей от избытка горестного сердца сделал шаг по направлению к столу и стал было его огибать, приближаясь к владыке. А владыка-то отходит, чтобы дистанцию сохранять, а то мало ли что. А Иерей еще шаг, руками размахивает, жестикулируя, а владыка снова прочь, так вокруг стола и двигались. «Эх, владыка, владыка!» «Как же вы так могли?» – укоризненно восклицал Иерей. Наконец, архиерею надоело так пятиться. Он остановился, вскинул голову, тряхнул волосами и, как сказанет, «Тут тебе не тоталитарная секта. Сам должен был думать, сам. Никто не всучивал, никто не неволил». На крик прибежал его киленник, который был в курсе событий. Он телом закрыл своего владыку и завопил на несчастного иерея. «Бачил, что брал! Сам выбирал! Сам замесил! Сам заварил! Теперь сам и ешь!» Бедный священник, едва сдерживая слезы, повернулся на каблуках и, не попросив благословения, ринулся вон. Он чувствовал себя обманутым. «Сам!» – повторял он, продолжая бежать по улице и ударяя себя в грудь. «Сам! Сам!» Когда меня в 82 году не приняли в союз писателей, мы с моим мужем и двумя маленькими детьми оказались на краю бедности. Нам еле-еле хватало денег на еду. И тем не менее Господь щедрой рукой посылал и посылал нам все необходимое. И даже более того, и одевал, и обувал, и угощал, и устраивал праздники». Так у меня была чудесная белая английская шубка, подаренная мне нашим другом, английским корреспондентом Тони Робинсоном. И превосходные черные кожаные высокие сапоги, которые по какой-то причине не подошли моей подруге, и она подарила их мне. Сапоги, повторяю, были отменные, теплые. Лишь один у них был недостаток. Они были невероятно скользкими». Такими скользкими, словно изготавливали их специально для клоунов. Вот, клоун встает было на арене, но ноги у него расползаются в разные стороны, и он тут же падает. Ха-ха-ха, как смешно. Так что сапоги эти требовали от владельца особого искусства. Я бы сказала эквилибрирующей шагистики, иначе можно было, причудливо взмахнув ногами в воздухе, шлепнуться на льду или растянуться на снегу. Но это к слову, а история моя не об этом. Мой духовник был в те времена насельником Троицы Сергиевой Лавры. Святейший патриарх Пимен отдал ему на реставрацию старинный драгоценный крест, сокровище – и наказал никуда из мастерской этот крест не выносить. Мой духовник крест отреставрировал, однако как перфекционист был не вполне доволен результатом. Дело в том, что его некогда украшали драгоценные камни, многие из которых были утрачены, но эта часть работы должна была быть сделана ювелиром. И вот тогда бы крест был восстановлен в своей первоначальной красоте. Патриарх Пимен сам бы порадовался. Мой духовник на свой страх и риск на очень малый срок отдал крест знакомому ювелиру, весьма искусному мастеру и человеку надежному. Но таким образом наказ патриарха был нарушен, и крест оказался в Москве. И вдруг... Моему духовнику сообщают, что патриарх Пимен собирается служить литургию в лавре и может потребовать свой крест, а то и зайти за ним в мастерскую. Словом, вечером мне звонит Авва и просит забрать у ювелира крест и наутро с первой же электричкой доставить ему, а не то его ожидает по меньшей мере бесчестие. Я забрала крест, и около трех ночек первой электрички 3.40 двинулась от своего дома у метро «Проспект Мира» пешком к Ярославскому вокзалу. В принципе, можно было срезать и пройти через парк, но я побоялась и, осторожно ступая в своих скользящих сапогах, балансируя руками, направилась вдоль Грохольского переулка Было холодно, метельно, темно, скользко, безлюдно. Машин и то не было. В продуктовой сумке из балоньи, завернутой в трепицу, у меня лежал не имевший цены патриарший крест. На мне белая английская шубка. Я шла и молилась. И вдруг слева от меня притормозила машина и медленно поехала вровень со мной. Люди, сидевшие в ней, явно рассматривали меня, идущую явно нетвердой походкой. Я постаралась ускорить шаг и потеряла бдительность. Сапоги заскользили, ноги стали расползаться, я едва не упала, пошатнувшись. Сделала шаг, зашаталась опять. «Ты что, пьяная?» – раздалось из машины. «Эй, проститутка!» Боковым зрением я увидела, что машина милицейская, но это не принесло мне никакого облегчения. Я слышала о том, что милиция время от времени устраивает по ночам рейды неподалеку от трех вокзалов, вылавливая проституток, и представила, как сейчас... «У меня станут спрашивать документы, выяснять личность, проверять на трезвость, кто такая, почему шатается по ночам, на ногах еле стоит, потащит в отделение, станут рыться в моей хозяйственной сумке, изымут крест, на электричку я опоздаю, мой духовник предстанет пред патриархом-обманщиком». И обмерла от ужаса. «Господи, помоги!» – возопила я, приказывая себе двигаться ровно, ступать твердо, по сторонам не глядеть, на окрики не реагировать. И Господь словно подхватил меня и понес, понес. Я только мелко-мелко и часто-часто перебирала ногами, а какая-то сила все несла и несла меня без преткновения, пока машина медленно ехала бок о бок со мной и несколько пар глаз наблюдали, когда я еще пошатнусь. Так я и добралась до вокзала, села в электричку и тут же забыла об этом своем сказочном перелете над снегом и льдом, об этом стремительном марш-броске, о сапогах-скороходах. Но как только я ступила на Загорский перрон, тут же поскользнулась, сделала еще шаг и закачалась, держа равновесие. Кое-как, цепляясь обеими руками за перила, вскарабкалась я на мост через железнодорожные пути, таким же макаром преодолела его и, ступив на землю, поняла, что вовсе не могу идти. Сапоги мои вообще игнорируют всякие законы земного притяжения». Людей по столь раннему времени почти не было, а улочка, на которую я свернула, показалась мне и вовсе безлюдной, и тогда я двинулась практически на карачках. Потом пошли в ход придорожные кусты и деревья, сучковатая палка, на которую можно было опереться, как на посох, и в конце концов я кое-как доползла. Все это мне напомнило трех мушкетеров, Подвески королевы, которые надо было во что бы то ни стало привести в срок, чтобы не уронить ее честь. На пути встречаются препятствия, враги, злодеи, но герой все равно обязан преодолеть все. Королева должна появиться на балу в бриллиантовых подвесках. Вот и мой духовник. Как только патриарх Пимен после литургии потребовал назад свою святыню, протянул ему отреставрированный украшенный драгоценными камнями старинный крест. А сапоги эти я с тех пор больше не надевала. Ходить в них было невозможно. Я только часто вспоминала, как чудесная сила донесла меня в них в три часа ночи от моего дома до Ярославского вокзала, когда следили за мной из милицейской машины, высматривая, где бы сподручнее было меня поймать. Да Господь не дал. Объятья Вообще-то мой муж, ныне отец Владимир Вигелянский, происходит из обширного священнического рода. Сама фамилия его имеет консисторское происхождение. Такого рода благозвучными фамилиями награждали особо отличившихся в учении семинаристов, и они становились благовещенскими, вознесенскими, богоявленскими, преображенскими, успенскими или рождественскими. Вот и благочестивый предок моего мужа был поначалу просто губен, а потом стал Вигелянским. Всего существовало три ветви священников Вигелянских. Одна из них обнаруживала себя в Санкт-Петербурге. Известно, что отец Борис Вигелянский был духовником возлюбленной Лермонтовы Сушковой. И он-то и отговорил ее от преступного замысла бежать с сумасбродным поэтом, как ей тот предлагал. Другая ветвь втянулась по Владимирской епархии. Недавно настоятель храма святой мученицы Татьяны, отец Максим Козлов, у которого под началом служит мой муж, показал ему фотографию своего то ли прадедушки, то ли прапрадедушки, протеерея Козлова, около которого стоит и другой Ирей, Пожий, по фамилии Вигелянский и оказывается, оба они служили некогда в одном храме в Мурами. Причем, как и ныне, Козлов был настоятелем, а Вигелянский – вторым священником. Третья же ветвь, самая мощная, располагалась по Волге. Там были и митрофорные протеереи, и мощный протодьякон, голос которого, возглашающий просительную к тенью, был даже записан на пластинку – И голос этот, и фотографии этих славных, боголюбивых предков нам удалось услышать лишь краем уха и увидеть лишь краем глаза. Вся эта роскошь хранилась у двоюродной сестры моего мужа, которая скоропостижно умерла, а имущество ее куда-то уплыло. На отце моего мужа, Николая Дмитриевича Вигелянском, этот славный род прервался, поскольку тот стал писателем и журналистом, Потом сидел в лагере, вышел по Бериевской амнистии, был поражен в правах, поселился в провинции, где чем только не занимался, был даже учителем бальных танцев. Потом, уже после смерти Сталина, семья перебралась в Москву, сын Николая Дмитриевича поступил в литературный институт и стал литературным критиком и журналистом, и казалось, что священническая династия завершилась но, видимо, благочестивые предки Вигелянские молились о продолжении своего рода, и Господь остановил свой выбор на моем муже. Не вы меня избрали, но я вас избрал. И наша жизнь в какой-то момент вдруг резко изменила свое русло и бурно потекла туда, куда мы не смели заглядывать. И вот, в конце концов, 14 февраля 1995 года мы его мужа рукоположили в дьякона. Тут было все чудесно, и то, что хератония была назначена на день святого мученика Трифона, которого мы очень почитали, и то, что она состоялась в храме Знамени Божьей Матери около метро «Рижская», который был наш, куда мы много лет ходили с детьми, где знали все святыни, все иконы, всех священнослужителей, певчих и прихожан, и то, что эту хератонию совершал сам святейший патриарх Алексей II. Стоя на литургии, которая уже подходила к концу, я внезапно повернула голову, как это бывает, когда кто-то смотрит на вас сбоку, и вы чувствуете этот взгляд». Я повернула голову. Там был левый предел с чудотворной иконой Трифуна мученика а далее под окнами распятие из гефсиманского скита Голгофа. Я всегда молилась перед этим распятием, когда бывала в этом храме. Я ставила перед ним свечи, я прикладывалась к распятому кресту, целовала скорбящих возле него Матерь Божия и Святого Иоанна Предсечу. Но сейчас, на литургии, внезапно повернув туда голову, я вдруг увидела нечто новое, что поразило меня, нечто невероятное, невиданное мною доселе. На этот раз я увидела не прибитые к кресту руки, не ладони с гвоздинными язвами. Нет, я увидела только распахнутые навстречу мне объятия Христа, только ликующие, блаженные объятия. Через некоторое время я написала стихотворение. Сердце предатель, сердце всадник и странник, Сердце охотник в засаде и зверь в загоне. Сердце старый дзичок, бубнящий под нос помянник и чародей на троне. И ростовщик, шулер, рабовладелец и фарисей. И смертник, и смерть, бузящий в плацкарте. Но ну, Апача-отшельник, безмолвник и погорелец, И второгодник на самой последней партии Сквозь все его перебои и перестуки, Сквозь кожаные его мешочки и платья Только одно и поймешь. Как не раскинешь руки, получается крест и распятый распахивает объятия. Вскоре и наш сын Николай был рукоположен в диакона, так что священнический род, прервавшись было, вновь восстановился.